Глава четвертая. То густо, то пусто. Или чань пытается загладить вину и увильнуть от объяснений. К счастью, в лицо попала только сама вспышка, глаза и лоб обожгло пороховой гарью. Пуля же прошила не плоть, а фетр, пробив тулью котелка и сбросив его у меня с головы. Черт, док!» Завопил я, инстинктивно присев и закрыв голову руками. «Мы не виноваты, что вас сбросили с поезда!» Чань выпучил глаза за круглыми очками в проволочной оправе. «Верзила?» И он опустил глаза на свой дымящийся Дерринджер, как будто не понимая, как тот оказался у него в руке. Потом док бросил пистолет на тротуар, и в этот момент к нам подбежал брат. «Старый?» — пролепетал Чань. «Я... мне очень жаль!» «Эй, перед ним-то чё извиняться?» — буркнул я, снова выпрямляясь. «Это мне чуть не продырявили тыкву!» Густав вдруг сдернул свой стетсон и принялся бить им меня по голове. «Какого чёрта?» — закричал я и вырвал шляпу у него из рук. «Ты-то чего на меня набросился?» Старый указал на мою макушку. «У тебя до сих пор волосы дымятся». «Боже милостивый!» Я нахлобучил братнин Стэдсон, босс Прерий на голову и натянул до самых глаз, а через пару секунд снял. «Погасло?» «Погасло», — подтвердил Густав и забрал шляпу. Я осторожно провел пальцами по волосам. Клок над лбом был теплым на ощупь и ломким, а зуд над глазами медленно переходил в неприятное дерганье. «Теперь я знаю, каково быть спичкой». «Мне очень жаль», — повторил Чань, на сей раз извиняясь перед нужным Амлинкмайером. «О, не беспокойтесь, док», — съязвил я. «Видимо, некоторые так на меня реагируют». «Это произошло совершенно случайно. Я...» Чань развернулся и бросился обратно к той самой лавке, откуда появился минуту назад. Маленькому, набитому всякой всячиной заведению с надписью по-китайски над дверью и чем-то вроде гигантской волосатой морковки в витрине. «Подождите здесь! Пожалуйста!» — крикнул доктор через плечо, после чего вытащил связку ключей, отпер дверь в лавку и исчез внутри. «Очень надеюсь, что он пошел не за дробовиком», — сказал я. Старый шагнул к канаве и извлек оттуда мою шляпу. «Не бойся, он такой мазилы, что даже из пушки в тебя не попадет». И брат вручил мне помятый котелок. Сбитый выстрелом, тот перевернулся и упал в кучу коричневатой грязи, а к тулье прилипло несколько полосок чего-то похожего на гнилое мясо. Мне, однако, чертовски везет последнее время с головными уборами. Я отряхнул шляпу и продел пальцы в две свежие дырки с рваными краями. За два месяца второй раз сбивает пулями. Может, пора как Джону Эпплсиду носить на голове горшок? Уж не глупее, чем этот твой котелок. А, ты просто старомодный. За спиной брата я заметил нескольких торговцев которые продолжали пялиться на нас, стоя перед своими лавками. «Только не бросайтесь все сразу мне на помощь!» — крикнул им я. «А то еще отдавите друг другу ноги!» Повернувшись в другую сторону, я обнаружил ту же картину. Лавочники и покупатели настороженно смотрели на нас, не пытаясь предложить помощь, но и не уходя. Я поднял перед собой котелок. «Кто-нибудь хочет купить шляпу?» Желающих не нашлось, да и вообще никакой реакции не последовало. Все продолжали молча глазеть. «Сколько, однако, человеколюбцев собралось!» «Просто привыкли не лезть не в свое дело, вот и все. Густав наклонился и поднял брошенный чанем Деринджер. «Обстановка не так уж отличается от скотопрогонных городков, где нам приходилось бывать. Пожалуй...» Только разве кто-нибудь из местной полиции не пришел бы поинтересоваться, что к чему? Я еще раз осмотрел улицу в обоих направлениях и увидел только китайцев, но никто из них не носил синюю форму. Знаю, что Фриско славится свободными нравами, но не думал, что тут принято стрелять на улице без того, чтобы не прибежал хотя бы один коп. Брат пожал плечами. «Может, полиция туговата на ухо?» если стреляют в чай на тауне. Чань тем временем выскочил из лавки, сжимая в руках маленькую блестящую жестянку. — Вот, верзила. Он протянул жестянку мне. — Лечебный бальзам, чтобы кожа не слезала. — Кожа слезала? Я осторожно поднес руку к колбу, слегка коснулся кожи кончиками пальцев и вздрогнул от боли. «Проклятие! Мне что, весь череп опалило?» «Ну, не знаю насчет опалила», — несчастным голосом сказал чань, все еще протягивая мне бальзам. Но кожа действительно слегка покраснела. «Тебе как будто утюгом по голове прошлись», — подтвердил старый. «Ох, просто красотища!» Я с подозрением глянул на жестянку чаня. В центре виднелся комок, похожий на воск зеленой пасты, как будто топлёное сало смешали с толчёным горохом. «Говорите, с этим быстрее заживёт? Ещё бы!» Чайн зачерпнул немного мази и протянул перепачканный липкой зеленью пальцы к моему лицу. «Пожалуйста, разрешите мне?» Я позволил ему размазать снадобье по лбу. Боль затихла практически мгновенно — Однако был и побочный эффект. «Господи, док!» — буркнул я с отвращением, принюхиваясь. «Что там такое намешано?» «Травы, толченые корни». Чань отступил на шаг и проинспектировал результаты своих трудов, что избавило его от необходимости смотреть мне в глаза. «Всякая всячина». «Ваша всякая воня эта всячина смердит» я напялил безнадежный испорченный котелок на голову он тер обожженную кожу, но я готов был потерпеть лишь бы не так воняло как я выгляжу отлично заверил чань как дурак заявил густав я вздохнул правда мне очень жаль повторил доктор пришлось примирительно махнуть рукой ладно это же была случайность «Хватит уже извиняться». «Хотелось бы, однако, узнать причину», — добавил старый. «Чань, кажется, впервые заметил окружающих нас со всех сторон зрителей». Он наглянулся на высыпавших на улицу китайцев, которые вылупились на нас, как дети на парад в цирке. «Да, непременно. Пожалуй, мы могли бы обсудить дело за столом». Я как раз собирался обедать, и для меня будет честью, если вы присоединитесь ко мне, как гости, конечно, в качестве извинения за случившееся». «Ладно», — кивнул Густав. «Спасибо». «Идет док», — вставил я. «Да что там, за бесплатный обед можете стрелять в меня, когда пожелаете». Чань виновато улыбнулся и пошел закрывать свою лавку. То, что я успел разглядеть через открытую дверь, никак не походило на врачебные кабинеты, которые мне случалось видеть. Вдоль стен тянулись ящики и корзины, полные, судя по всему, орехов, ягод и кореньев. Поскольку Чань именовал себя доктором, я предположил, что это аптека, однако, похоже, беличья. Заперев дверь, док отвел нас за угол в тихий, тускло освещенный ресторанчик где нам подали вкуснейшую еду конечно китайская кухня нам с братом давно не в новинку здесь на западе в каждом городе вне зависимости от размеров есть китайские забегаловки и мы со старым никогда их не пропускаем поскольку у тамошней еды есть два достоинства пренебрегать которыми люди с нашим заработком не могут себе позволить она горячая и дешевое. Однако заведение, куда привел нас чань, ничуть не походило на продуваемые сквозняками хижины, в которых мы привыкли уплетать чаю миен с курятиной. Начнем с того, что здесь было чисто, а вдобавок еще и нарядно. На стенах висели яркие шпалеры. Каждый дюйм резных деревянных панелей покрывал причудливый орнамент. Остальные посетители выглядели состоятельными, Тучные, болтливые и веселые. Некоторые даже были одеты по-американски как чань. Как только мы сели за столик, все они откровенно уставились на нас. Чань сделал заказ на родном языке и говорил с официантом так долго, что, наверное, мог бы не трудиться, а просто сказать «несите все, что есть в меню». И действительно, когда на столе начали появляться тарелки, можно было подумать, что так док и поступил. Нам подали суп, Рис, дамплинги, булочки и такой потрясающий ассортимент овощей и мяса, что я вскоре запутался, где что. Пока на столе одни блюда сменяли другие, Чань болтал, не переставая. О том, как готовится то или иное кушанье, какие ингредиенты местные, какие привозные, как правильно держать палочки, которыми едят китайцы, а также об особых целебных свойствах горячего чая. Казалось, он готов был говорить обо всем, кроме одного. Почему за полчаса до этого едва не пробил мне дырку в черепушке? Я, конечно, был слишком занят накоплением жирка на зиму и не приставал к чаню с расспросами, однако Густав, в отличие от меня, и в половину не столь прожорлив, зато в четверо любопытнее так что он само собой закончил трапезу первым и сразу же вгрызся в чане спасибо доктор все было очень вкусно хорошо что мой брат смог разделить с нами трапезу ну понимаете ведь ему чуть не прострелили голову и вообще плечи у чаня поникли казалось только невидимая туго натянутая струна внутри не дает ему упасть лицом в горку вареного риса да Крайне прискорбный случай. Легкий акцент доктора усилился, и он заговорил натянутым голосом, с трудом, будто слова липли к языку, как ореховая паста. Думаю, я стал немного нервным после того, что пришлось пережить в Тихоокеанском экспрессе. «Полностью вас понимаю, док. Встреча со смертью — ужасное потрясение. Тут кто хочешь разнервничается». Я указал на последнюю паровую булочку со свининой. «Кто-нибудь хочет?» Китаец покачал головой, а старый закатил глаза так, что я схватил шарик нежного белого теста и впился в него зубами. «А мне кажется, что вы не просто нервничаете, док», — продолжил брат. «Вы подготовились к обороне. Я о том, что в экспрессе у вас ведь не было пистолета, а?» И либо вы поднабрали вес за последний месяц, либо под костюмом у вас какая-то подкладка или броня. Чань нервно заерзал на стуле, и только тут я заметил странные бугры и складки у него на одежде. Под рубашкой, и правда, было надето нечто тяжелое и жесткое. Как я вижу, вы все так же наблюдательный, вздохнул доктор. Да, я купил пистолет и кольчужный жилет для защиты. В стране наступают тяжелые времена, а это значит, что для нас, китайцев, они будут очень тяжелыми. После недавней паники две тысячи членов антикулийской лиги устроили марш в чайной тауне и попытались сжечь его до тла. Конечно, у лиги для этого недостаточно сил. Пока. Но Шпанас Норд-Бич и Барбари Кост Каждый день избивает моих соотечественников до потери сознания. Я не хочу стать одной из жертв. — Вот и правильно, док, — одобрил я, дожевывая булочку. — Половина этого сброда сама разбежится, если увидит, что им готовы сопротивляться. — А вторая половина перережет тебе горло, — оборвал меня Густав. Затем он снова повернулся к чаню и заговорил уже помягче. — И все же не могу не спросить. «Почему вы думаете, что шпана нападет именно на вас?» «Ну, не только на меня, конечно. Они готовы отмутузить любого китайца, который...» Старый покачал головой, и доктор замолк. «Перед тем, как вы выстрелили в моего брата, он вас узнал», — напомнил Густав. «Несколько раз назвал по имени, и все же вы выхватили пистолет. А значит, боитесь вовсе не случайного нападения». Вы думаете, что кто-то преследует именно вас?» Взгляд Чаня уперся в стол. В остальном он не пошевелился и ничего не ответил. «У вас денежные затруднения, док?» — спросил брат. «Мы сидели за угловым столиком, вдалеке от остальных посетителей, но Густав, тем не менее, перешел на шепот. «Может, задолжали кому-то? Какому-нибудь опасному человеку?» Чан сидел так неподвижно, словно играл в гляделки с тарелкой жареной свинины. «Слушайте, мы с Отто знаем, откуда вы взялись на Тихоокеанском экспрессе», — продолжал Густав. «Еще до того, как поезд сошел с рельсов, мы выяснили, что вам надо вернуть те штуки из китайского павильона на всемирной выставке в Чикаго. Говорят, вы одолжили их у кого-то под залог собственных денег». А когда экспресс сверзился в пропасть, то и выпади угодили в яму. Но если так и есть, вдруг мы хоть чем-то поможем? Конечно, у нас на Западе совать нос в чужие денежные дела все равно, что тыкать пальцем в глаз. Так что за такие слова Чань вполне мог надеть старому на голову миску с китайской лапшой. Спасибо. Пробормотал он вместо этого и, наконец, оторвавшись от стола, невесело взглянул на брата. «Вы очень добры». Лицо китайца внезапно переменилось. Губы изогнулись в улыбке, вокруг носа и глаз собрались морщинки. Выражение глаз, однако, осталось прежним. «Но не стоит обо мне беспокоиться», — снова заговорил Чань. «Никакой катастрофы не произошло. Так, небольшая заминка». Как говорится, стал беднее, но мудрее. Пожалуй, больше потерял, чем приобрел, но есть еще время это поправить. Все в порядке, правда. Он взял палочки и выудил из соуса кусочек свинины. А вы как поживаете? Вас даже не упомянули ни в одной из газетных статей о происшествии с поездом. Так и работаете на железной дороге? Брат взглянул на меня, чуть приподняв бровь. У все в порядке? — читалось в его глазах. — Это вряд ли. В газетах про нас неспроста ничего не было, док. Вступил в разговор я. Эти статейки — полная туфта от Юте. А на самом-то деле Чань изо всех сил старался быть благодарным слушателем, пока я рассказывал обо всем, что он упустил после падения с Тихоокеанского экспресса. Док пучил глаза, Охал, ахал и потрясенно качал головой во всех подобающих местах. Однако чувствовалась в нем какая-то неискренность, та нарочитая заинтересованность, которую замечаешь слишком поздно, когда собеседник уже умирает от скуки. Не думаю, впрочем, что Чаню было неинтересно. Просто мой рассказ не мог соперничать с тревогой, грызшей его изнутри. Потрясающе! сказал китаец, когда я закончил. «Вам нужно послать эту историю в газету или в журнал. Будет сенсация». «Совершенно с вами согласен, док», — кивнул я, намереваясь сообщить, что творческий процесс не просто запущен, но летит вперед на всех парах. Повесть уже закончена и отослана в Смит и партнеры, которые издают библиотеку Джесси Джеймса и юного сыщика Билли Стилла, а, возможно, однажды начнут печатать еженедельные выпуски «Приключений Верзилы Рыжего» и «Старого Рыжего». Если Харперс не примет мою первую книгу, а восьмистр мистер Смит и его партнеры откроют двери своего заведения, пусть и довольно убогого, для второй, Однако я не успел поведать Чаню о своих писательских упражнениях в стиле Ватсона, потому что его отвлек шум у входа в ресторан. А потом продолжать смысла уже не было, поскольку наш знакомец буквально окаменел. Запихая ему пару петард в штаны, он и то вряд ли обратил бы внимание. В заведение вошли пятеро китайцев но не всей гурьбой, как обычно бывает, или, допустим, двое, а потом еще трое. Нет, они шагали, выстроившись ромбом. Один впереди, один сзади, двое по бокам и один в середине. Парни по бокам и сзади, в черной одежде, массивные и рослые, судя по суровому выражению широких лиц, были бойцами, а тот, что шел первым, напротив, худощавым — Жилистым телосложением напоминал моего брата и обшаривал зал глазами с такой же всевидящей проницательностью. Он задержал взгляд на нас со старым, а потом, чуть дольше, на докторе Чани. Тот, однако, смотрел не на него. Доктор уставился на видного ясноглазого, китайца лет тридцати в центре ромба. Яркие узорчатые шелковые одеяния, облекавшие его худощавую фигуру, С тем же успехом могли бы быть шиты из десяти долларовых купюр, настолько они притягивали взгляд. Царственная манера вполне соответствовала роскошному облачению. Незнакомец выступал горделиво, выпрямив спину и выставив подбородок вперед, как человек состоятельный, который хочет, чтобы все вокруг знали о его состоятельности. Владелец ресторана его явно знал. Он расплылся в улыбке согнул спину и поклонился так низко, что мог бы поцеловать угодливо раскатываемый, пусть и воображаемый, красный ковер. Хозяин провел новых гостей к самому большому столу на восемь человек в середине зала, но низенький остроглазый телохранитель, а это, несомненно, был телохранитель, отверг предложение, коротко дернув головой. «Для новых гостей быстро освободили два столика в углу напротив нас», Причем сидевшие там едоки забрали тарелки без единой жалобы и поспешили удалиться. — А это еще кто такой? — спросил я шепотом, когда важная птица уселась за стол, а охрана рассредоточилась вокруг. — Насколько мне известно, после Нортона первого в Авриско нет императора. — В Сан-Франциско, может, и нет, но в Чайна-Тауне есть, — шепнул в ответ Чань. — Это... -той. Он помолчал в ожидании какого-нибудь намека, что до нас дошел смысл его слов. Ничего не дождавшись, Чайн снова заговорил, на этот раз таким тихим шепотом, что я, пожалуй, не столько расслышал слова, сколько уловил ответ по движению губ и испугу на лице Дока. Малют капит. «Вот же дьявол!» — сказал я. «Без вил и рогов сразу и не узнаешь». Густав лишь пробормотал. «Ну-ну». В течение последнего месяца мы только и слышали о малютке Пите. Городские газеты писали о нем, считай, каждый день. И горные притоны, опиумные курильни, бордели, белые рабыни, махинации на боях и скачках. Глава Тонга Сомьёб так глубоко запустил руки в порог и коррупцию, что того и гляди мог бы составить конкуренцию городским властям. И все же встреча с самым настоящим Наполеоном преступного мира оказалась не столь удивительной, как взгляд, которым фунт Цзинь Той одарил Чаня. Он повернулся к нашему другу-доктору и улыбнулся. Но не так, как приветствуют старого знакомого. Так улыбается курица-леса, крадущаяся с фермы с еще живым окровавленным цыпленком в зубах. Эта улыбка говорила «а тобой я еще займусь», причем не просто говорила, а обещала. Судя по всему, самый опасный человек Сан-Франциско не просто знал доктора Г. Вучаня, но имел к нему вопросы.